Глава 7. В самолете делать было, как всегда, нечего. А его нечего делать гораздо сложнее, чем, скажем, табуретку, потому что нудно очень. Свежего запаха древесных стружек нет, нет и веселого повизгивания рубанга и... Вот, кстати, чем еще делают табуретки? Лобзиком? Молотком? Но, увы, чем бы их ни делали, в самолете все равно ничего подходящего не найдется. На борт даже циркуль проносить запрещается, а тут целый лобзик. И с запахом свежих стружек здесь не складывается. Древесины-то хватает, причем и довольно ценные породы встречаются. Вон слева через проход в кресле дуб растет. И даже золотая цепь над дубитом есть. Вот только строгать его как-то не хочется. Боюсь, последствия будут весьма плачевные для строгальщика. Вот и приходится делать нечего. Поели, попили и опять нечего. Алешка с Никой справились с проблемой довольно быстро. Они заснули. Экскурсии, а вот это, друзья, перед нами семейство Майоровых, в бизнес-классе, слава богу, не было. Все любопытствующие остались в экономе. Судя по возмущенному шепоту, попытки проникновения все же предпринимались, но закаленный персонал Air France с проблемой справился легко и непринужденно. Делать все еще нечего. О, придумала. Поскольку я теперь возможная хозяйка виллы на Лазурном берегу, надо озаботиться поддержанием порядка на вверенной мне территории. А значит, нужны предупредительно-запретительные таблички по периметру ограждения. И не банальная «Осторожно, злая собака» — нет, этого мало. Надо предусмотреть все возможное и невозможное. Без ложной скромности отмечу, что уровень моего интеллекта в определенные дни лунного календаря, обычно на растущей луне, просто зашкаливает. А сейчас луна явно росла как на дрожжах, поскольку у меня получился просто шедевр. С переводом на французский, боюсь, будет посложнее, но ничего, сие рассчитано в основном на соотечественников. Особенно если в окрестности сан забредут дикие туристы, обвешанные рюкзаками, палатками и алюминиевыми котелками. Вы знаете, заросшие такие в брезентовых штормовках и с гитарами. Гимн у них еще такой заунывный. «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою?» Придут они за солнышком в наш край, а там таблички по периметру. Внимание! Розжик костров, выгол собак, отлов и отстрел дичи, выпас и выгон скота, а также выполз змей и выпорос свиней, выжереб коней и выкобыл лошадей, вымет икры, вылуп птиц из яиц, выкукал бабочек и выпухол выхухолей, выкур курей и выпорок кенгурей обгат ромашек, обдир ягод, выруб леса и вылом веток, выслеж зайца, выпук тетерева, выдох выдоха, выхлоп газов, вынос тела, вынос за нас мы вас по уху, выкидыш мусора, выводок гусей, выродок людей, выплав стали, выплав сельди, выпендер фраеров, выстрел аврор, выкленч денег, вымуштр солдат, вытряс половиков, выпад из окна, выпар детей, выдрем в гамаках, вытрем губ и выпук глаз, высморк насморка вытреп и разбрех государственных тайн, выкус накоси и накось выкуси, а главное, загляд из залаз в дупло с выкуром Оттуда пчел и распробам меда запрещен. Вроде я все предусмотрела. Дикие туристы должны проникнуться и не проникать на территорию. Радио няня заботливо сообщила, что не мешало бы пристегнуться. Подлетаем. Вот и замечательно. Хлопоты по хозяйству сделали нечего. Проснулись майоровы. Я, как человек скромный и ненавязчивый, немедленно продемонстрировала мужу результат мозгового штурма ржал, негодяй, долго. Это от зависти. Во Франции мы с Лёшкой уже были, но в самом начале нашей семейной жизни. Собственно, здесь, в Париже, и было положено начало этой самой жизни. Причем положено очень романтично. Фажорную коробку маленькой церквушки, расположенной в одном из в Парижа. Здесь мы венчались в день Святого Валентина несколько лет назад. Но это было зимой, в промозглом и слякотном феврале. И пусть мне тогда даже слякать казалось самой лучшей слякотью в мире, но начало июля на Лазурном берегу... Эмоции, захлебнувшись восторгом, с умиротворенными улыбками утонули в нем. Пока наше такси пробиралось по узким улочкам Сан-Тропе к отелю, Лешка был плотно ангажирован, оживленно комментировавший все увиденное Никой, поэтому на притихшую маму никто не обратил внимания. За что и поплатились. Вернее, поплатился Лешка. Бедняге пришлось вытаскивать из машины не только маленькую дочку, но и довольно объемный, блаженно переливающийся довольством пузырь восторга. Хотя в данном конкретном случае больше подходит белорусское или украинское слово бурболка, потому что я еще и не связанно бормотала что-то радостное. В общем, бурболка восторга. Впрочем, усердное пыхтение Лёшки, старавшегося не повредить Бурбалку, оказалось напрасным. Бурбалка все равно лопнула от счастья и с радостным визгом повисла на гвоздике, ставшем виновником взрыва. Хотя о чем это я? Во-первых, не виновник, а виновница, а во-вторых, не такая уж таинский и гвоздик. — Ты откуда здесь? — Я исключительно, между прочим, ради подтверждения увиденного легонько, честно, ущипнула подругу за упругий холёный бок. — Ты мне не мерещишься? «Вот нифига ж себе!» — возмущенно заблажила любимая жена наследника миллионов Хали Салима. «Ждешь тут эту мадамку, готовишься, трепещешь от предвкушения встречи, одеваешься с продуманным изяществом, а она вываливается, понимаешь, кулем из машины, потом всем своим немаленьким весом обрушивается на мою хрупкую... Да, хрупкую, и нечего ехидной хихикать. Шейку, и чтобы окончательно разбалансировать мою нежную нервную систему, щиплется» тетка та Из папиных рук смогла, наконец, выкрутиться Ника, имевшая собственное толкование имени госпожи Татьяны Халим а в девичестве Старостенко. «Я приехала!» «Вижу, бусинка!» Тетка моментально забыла, что ей следует продолжать кипеть и булькать возмущением, и расплылась ласковой лужицей. «Мы с Денькой и Лелькой тебя заждались уже, со вчерашнего дня ждем!» Горластый всплеск эмоций мгновенно превратил невыносимый элитный двор отеля в уголок одесского привоза. Вышколенный, на мой взгляд, слегка перешколенный швейцар, выгружавший наш багаж из такси, передвигаться начал почему-то боком по стеночке. Поскольку ближайшей стеночкой были идеально ровно подстриженные кусты, вдоль них сейчас швейцар с намертво приколоченной к физиономии вежливой улыбкой изображал сейчас краба. Несмотря на общую перешколенность, было заметно, что служивый едва удерживается от угрожающе защитного вздыбливания массивных клешней. А знаете, как это обычно делают крабы? Ничего, пусть привыкает. Это вам не чопорные, скучные французы с англичанами пенсионного возраста, предпочитающие такие вот тихие, уютные отельчики, все гораздо серьезней. Причем серьезнее в квадрате, поскольку семейство Майоровых, выбравшее сей пансион исключительно ради гарантированного отсутствия соотечественников, само по себе являет обстоятельством непреодолимой силы. А уж в компании Салеймов, младшая ветвь которых, вернее, две ветви, Лейла и Денис, только что упругими загорелыми мячиками выкатились из холла отеля. «Ника приехала! Ура! Здрасте, тянь, дядь Леш!» Нас поприветствовали мимоходом, впрочем, что это я, мимолетом после чего маленький торнадо, завихрив в себя Нику, умчался в сторону бассейна. Послышались глухие шлепки, похожие на грушепад в саду. Только в роли переспелых груш выступали дамочки, разной степени зрелости, выпадавшие в восторженный обморок. Все ясно, приближается красавчик Хали. Его внешность по-прежнему совершенно убойна для всех без исключения почти особей женского пола. Высокие, смуглые, с неожиданно синими глазами, густые вьющиеся волосы, тигриная грация движений, шок и трепет. Сердечный шок и нервный трепет. В свое время Хали вовсю пользовался этим великолепием. Немало скорбных верстовых столбиков с надписью «Разбитое сердце» осталось на его жизненном пути. Продолжалось это ровно до тех пор, пока этот путь не пересекся со скромной тропинкой Таинского. И все. С тех пор другие женщины для Хали не существуют. Он великолепный муж и совершенно безумный отец. Я лично знаю только одного человека, составившего в этом достойную конкуренцию господину Салиму, причем безоговорочно победившего в этом негласном соревновании. Что значит, кто это? Ну и вопросики вы задаете. Лешка, конечно. Который, если судить по довольной физиономии, и устроил для меня этот сюрприз. Твоя работа. Я прижалась щекой к теплому плечу. Ведь ни словечко, ни намека. Я, между прочим, немедленно загордился Майоров. В некоторых ситуациях молчалив и надежен, как скала. В нашем схале и заговоре было только одно слабое место, но оно, пусть и с неимоверным трудом, смогло удержаться от трепа. Оно? Брови Таньского медленно, но неотвратимо направились в сторону переносицы. Это кто тут? Оно? Она, конечно же, она. — мурлыкнул Хали, обнимая жену. — Самая красивая она в мире, исключая присутствующих, конечно. — Это ты вовремя уточнил. Я задумчиво осмотрела свои достаточно длинные ногти. — Может, все-таки пойдем в отель? — рискнул проявить нетерпение Лешка. — В душ хочется, есть хочется. И пить, между прочим, тоже. — Таня, а где дети? Хали встревоженно осмотрел двор. — Переполошился уже популька. Таньски ласково улыбнулась. Утащили Нику в бассейн. Иди, выволакивай оттуда всю гоб-компанию. Зачем? Хали начал расстегивать рубашку, что немедленно спровоцировало два шлепка о землю. Я лучше присоединюсь к детворе. Та не пойдем. Пусть пока Алекс и Аня устраиваются, а мы Нику попозже приведем, окей?